Приехав к нему и найдя его дома, я сразу увидел, каков он, и мне достаточно было поглядеть на него и сделать мысленное внушение, чтобы он впал в гипноз, как это уже случилось, и он был в полной моей власти. Тогда я сказал ему, чтобы он следовал за мной, отвез его в дом Вакумова, сдал Станиславу и поручил тому дать возможность художнику наблюдать за Трофимовым. чего же вы не поручили этого просто Станиславу?» «Во-первых, Станислав недостаточно развит, чтобы понять и запомнить подслушанный разговор. А во-вторых, не забывайте, что мне нужен загипнотизированный человек, который как машина воспримет все услышанное и, явясь сюда, повторит все услышанное слово в слово, хотя бы даже это было сказано на языке для него неизвестном». «Неужели это возможно?» – полюбопытствовал Грубер. «Вполне и безусловно. Загипнотизированный» не только может запомнить и повторить чужую речь на незнакомом ему языке, но даже сам говорить на нем, если он только когда-нибудь хоть раз слышал разговор на этом языке. Но послушайте, в таком случае это один из великолепных способов узнавать чужие тайны». И притом один из самых безопасных. чтобы не угрожало, этим угрозам подвергается другой человек, а не я. И этот человек по моей воле безрассудно идет на всякую опасность, переставая сознавать ее и чувствовать, потому что сознает и чувствует лишь то, что ему приказано. Ну а если такая опасность является? Он избегает ее по моему внушению. Ну а если не избегает? Если посланного вами таким образом человека поймают, например, это будет его несчастье» но разве он не сможет рассказать, кто его послал? Нет, потому что он даже не сознает, что кем-то послан. Внутренняя, неизвестная ему сила руководит им, и он безотчетно подчиняется ей. Однако хотя бы этот художник Варгин, он должен прийти сюда, значит, он знает, кому и в случае, если его поймают, расскажет». Пшибецкий улыбнулся и самоуверенно сказал, «Будьте спокойны, он знает только то, что ему нужно куда-то идти». И придет, как только будет иметь к тому возможность, придет именно сюда. Хотя словами не сумеет толком рассказать, куда он должен идти. Вы так и приказали ему? Да. И ничто не сможет помешать ему исполнить это приказание. Разве только найдется другой человек, обладающий большей силой гипноза, чем я. Но это мне кажется невозможным. Я не встречал еще человека, равного со мной по силе, и не слышал о таком. Художник Варгин может опоздать, если с ним случилась какая-нибудь неприятность» но все-таки рано или поздно он выполнит приказание. «Тогда будем ждать», — сказал Грубер. Однако они прождали целый день, а Варгин не явился. Впрочем, это все-таки не поколебало уверенности Пшебецкого, и он решил, что Варгин действительно пойман, но не придал этому обстоятельству никакого значения. Наконец Иосиф Антонович уехал, стараясь казаться как можно спокойнее, но на самом деле порядочно-таки встревоженный. Он положительно недоумевал, что могло случиться с Варгиным и отчего тот не пришел». Конечно, Пшибецкий прямо от Грубера отправился в дом Кавакумову. Там входные парадные двери были открыты настиж, и у крыльца стояло несколько чуек, а впереди них человек в купеческом кафтане и в картузе. «Что это такое? Кто спросил Пшибецкий, слезая с извозчика?» «Гробовщик», — ответил кафтан. «Гробовщик», — удивился Иосиф Антонович, — «кто же здесь умер?» «Сам хозяин этого дома», — ответил гробовщик. «Изволили приставиться в царствие небесное». Пшибецкий быстро взбежал на крыльцо. Большой зал вакумовского дома, обыкновенный и прежде мрачный, теперь принял неприглядно тяжелый вид. Шторы были спущены, зеркала завешены простынями, а посреди на покрытом белой скатертью в столе лежало тело старика Вакумова, освещенное четырьмя восковыми свечами, стоявшими по краям стола. Пшибецкий только заглянул в зал и повернул в столовую, ища кого-нибудь, потому что кроме двух лакеев в синях ему не попалось ни души». Казалось, весь верхний этаж этого дома был пуст, люди разбежались отсюда, и только мертвый отвратительный старик лежал на столе в огромном зале. Шибецкий прошел коридор, осмотрел несколько комнат, заглянул в официантскую – никого. Иезуиту стало жутко. Когда он шел назад по коридору, ему послышалось, что кто-то идет за ним, и было мгновение, что он страшно перепугался и не решился обернуться. Такой внезапный панический страх безотчетно овладел им, и, ускорив шаги и не оглядываясь, он вернулся в столовую, не сомневаясь уже теперь, что за ним все-таки шли. Столовый столовой Пшебецкий обернулся, наконец, и увидел позади себя Крохина, который, склонив голову на бок, спокойно и просто глядел на Иезуита. «Это вы?» — вздрогнув, воскликнул Пшибецкий, узнав Крохина. «А чего тут нет никого?» «Как нет? Я все время за вами хожу», — ответил Крохин. «Это вы бежите из комнаты в комнату, так что и не остановишь вас». «Не мудрено побежишь», — отрывисто заговорил Пшибецкий. «Это смерть совершенно неожиданна. Я никак не думал найти его мертвым на столе, и вдруг...» «Он несколько дней уже был болен», — пояснил Крохин. «Смерть вовсе не неожиданная». «А кто его лечил?» «Доктор?» «Какой?» «Доктор Трофимов? От чего же он умер? Не знаю, пожал плечами Крохин, это дело доктора. Вот именно подхватил пшебецкий. Мне желательно бы было повидать этого доктора.